Глава 8 Запах сигаретного дыма проникал в учительский туалет через окно, но никто из учителей не пытался прогнать курящих или устроить им выговор. Выходивший из туалета учитель, стряхивая воду с рук, лишь цокнул языком, стараясь скрыть то, что заметил, и быстро направился к учительской. Найн, стоявшая у лестницы рядом с туалетом и наблюдавшая за ним, Перевела взгляд на улицу сразу после того, как коридор опустел. Черный выход из здания школы и переулок с мусорными баками. Мира говорила, здесь они собирались покурить. Поразительно, что ученики вообще нашли себе укромное местечко, хотя в школе действовал строгий запрет на курение, и ему подчинялись даже учителя. Еще больше удивляло, что учителя знали об этом месте и ничего не говорили. Сжимая тонкими пальцами мусорный пакет, Найн спускалась по лестнице, и с каждым шагом ее сердце билось все сильнее. Кимок сказала, что там были четверо. Если один из них был Пак Вону, а другой Квон Тухён, то остальные двое наверняка были Ким Минхо и Сон Уджун. Узнать их имена было несложно. Достаточно было спросить любого ученика о старшеклассниках, которые курят, и тут же звучали их имена. Казалось, только Найн не знала этих имен. Если нельзя было вернуть мертвого и спросить у него правду, то можно было найти живых и выяснить у них. Таков был план Найн. Найти тех, кто похоронил Пак Вону. Она не собиралась прямо спрашивать, закопали ли они Пак Вону в горах. Пусть она не могла добиться прямого признания, ее интересовали мимолетные взгляды, движение уголков рта. Любые перемены в выражениях лиц. Она не знала, станет ли Квон Тохён её слушать, но выяснить это можно было, только попробовав. С мусорным пакетом в руках Найн направилась к месту для курения. К счастью, там оказался только Квон -то Если бы он был не один, Найн предпочла бы вернуться позже. Искусство борьбы заключается в том, чтобы выбирать моменты, когда есть шансы на успех. Раздраженно поправляя прилипшую к телу в эту дурацкую жару школьную форму, Найн направилась к парню. Горло пересохло до такой степени, что, казалось, она не сможет произнести ни слова и только закашляется. Но нужно было сказать то, что она заготовила. С серьезным выражением лица она направилась к Тухёну. Растения на клумбах поблизости как будто шумели больше обычного, предвкушая интересное зрелище. Квон Тохён сидел на ступеньках рядом со столовой, уткнувшись в телефон. Вокруг него были разбросаны окурки. Он оказался крупнее и выглядел суровее, чем Найн предполагала. Она подумала, что, заговорив с ним, может получить по шее. Вероятность была 50 на 50. Или ударит, или нет. Неплохо, если хотя бы половина шансов была на ее стороне. Эм. Начала она. Он, видимо, не услышал ее из-за расстояния. Найн шагнула поближе и снова заговорила. Квонтохен повернул голову. Он смотрел на нее молча, взглядом требуя поскорее изложить дело. Найн, нервно теребя мусорный пакет, сказала. «Ты Квонтохен, так?» Он не ответил, но Найн поняла, что это знак согласия. В горле было совсем сухо, и она сглотнула. Нужно кое-что выяснить. Квон Тухён убрал телефон в карман. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читались раздражение и досада. Найн ковыряя мусорный пакет ногтем продолжила. "Пак, Вону. Ты ведь его друг? Победителем в 50 на 50 оказалась не она. Впервые в жизни Найн схватили за горло. Не было времени ни убежать, ни защититься. В мгновение ока ее горло сжали, и ей стало трудно дышать. Мусорный пакет упал на землю. Найн, задыхаясь и кашляя, схватилась за руку Тухёна. «Кх, пх, подожди!» «Эй!» Слезы навернулись на глазах. Казалось, ее сейчас стошнит. Боль в горле была невыносима. «Как ты смеешь такое говорить про меня и этого ублюдка?» Квон Тохен стиснул зубы, проглотив часть последнего слова. «Шути осторожнее, когда смотришь людям прямо в лицо». В глазах помутнело. Найн почувствовала, как силы покидают тело. В момент, когда она подумала, что действительно может умереть, Квон Тохен отпустил ее. Видимо, на горизонте появилась какая-то помеха. Най напустилась на землю, держась за горло и тяжело дыша, как будто ее вот-вот вырвет. хён подбежал к ней и схватил за плечи. Он спросил, что произошло, но девушка не знала, что ответить, и с чего начать, и потому просто смотрела в спину, удаляющемуся к вонту Хёну. Услышав имя Пак Вону, он почувствовал страх. Пак Вону не просто пропал или сбежал. Если бы это было так, Выражение лица Квонтохиона так не изменилось бы. Есть эмоции, которые невозможно скрыть. Они проступают на лице в долю секунды. Выражения, которые не поддаются контролю. Найн сталкивалась с ними несколько раз в жизни. Нет, бесчисленное количество раз. Каждый раз, когда она говорила, что живет с тетей, все эти эмоции появлялись на лицах людей. Их нельзя было контролировать, нельзя было остановить. В этом и весь смысл. Мимолетное выражение, как поверхность озера, отражающая самые искренние чувства. Малейшее воздействие, прикосновение, толчок, и оно мгновенно пойдет рябью. Это волшебство, которое появляется и исчезает в безветренный момент. Поэтому нельзя винить, нельзя ненавидеть. Что поделаешь? Жалость, сострадание, сочувствие. Иногда выражения некоторых людей накатывают на их лица, как волны, и исчезают, распадаясь. Давно, когда тетя повела Найн в детское кафе в центре города, у нее на лице появилось такое выражение, как разбившаяся о берег волна. Джима неожиданно остановилась и устремила взгляд на другую сторону дороги. Напряженно закусила губу. Под глазами Джима залегли темные круги. В тот момент Найн крепко схватила тетю за руку. Иначе та могла бы просто оставить ее и побежать на другую сторону, куда Найн, будучи совсем маленькой, не могла последовать. Найн никогда не спрашивала, что Джима тогда увидела, но это выражение надолго осталось в ее памяти. Со временем она поняла его смысл. Потерянное выражение лица тети в тот краткий миг, когда светофор мигнул зеленым. Наверное, она увидела кого-то, по кому очень скучала. Того, кого оставила, а может быть, бросила в прошлом. Сколько ни пытайся мимолетное выражение не утаить. Квон Тохён не был исключением. Страх, растерянность, тревога, беспокойство. Эти эмоции скрывались за гневом. Надо узнать, откуда они взялись. С чего начались, почему у него было такое выражение лица. Одно можно сказать наверняка. В нем не было и следа надежды. Даже вопросы, почему он говорит об этом. Уверенный гнев, рука, двинувшаяся рефлекторно при упоминании имени Пак Вону. Такое невозможно подделать. «Пей!» хенджи протянул Найн бутылку с водой. Усадив подругу на трибуну стадиона, он сказал никуда не уходить и подождать. Видимо, за это время он успел сбегать в киоск, Его рука, державшая бутылку, дрожала вместе с дыханием. Найн, погруженная в мысли о взгляде Хёна, вернулась к реальности, только услышав голос Хёнже. Она отпустила прядь растрепанных волос, которую крутила в задумчивости, и приняла бутылку. «Спасибо. Я попью». Если бы это был обычный Хёнже, он бы непременно допросил ее, дрожа всем телом, не только руками. Увидев следы на ее шее, он бы настоял, чтобы они пошли в медпункт. Но сейчас Хёнже ничего не спрашивал. Сам осмотрел ее горло и сказал лишь, что идти в медпункт не нужно. После этого он молча сел рядом и принялся наблюдать за школьниками, идущими домой. Он словно пытался сфокусировать свой взгляд на чем-то одном. Хёнже всегда был чутким. Увидев зимой бездомного котенка, он укутывал его в свою спортивную форму. Когда оценки Мире падали, он плакал вместе с ней. Когда подруги подрались, он тоже плакал, но сейчас молчал. На самом деле, это Найн хотела спросить его, что случилось. Но если бы она открыла рот, то ей пришлось бы объяснять, почему Квон схватил ее за горло. Дул теплый ветер. Найн вновь услышала разговоры растений, к ним она уже привыкла и отмечала лишь вскользь. Она открутила крышку и сделала глоток воды из бутылки. Ее мучила жажда. Совсем недавно казалось, что она умрет из-за Квонтохёна, а теперь ей стало трудно дышать из-за Хёндже. Кожу, в местах в которых касалась рука Квонтохёна, до сих пор жгло, как будто ее чем-то ошпарило. «Знаешь, Хёндже? первый заговорила Наин. «иногда нужно поговорить. Но порой...» Лучше просто промолчать. Если разобраться, то это происшествие может оказаться пустяком. Она пыталась намекнуть, что сейчас не может ничего рассказать, и ее слова звучали все более запутанно, а жесты стали преувеличенно беззаботными. Хёнджи молча слушал ее, не спрашивая, что она хочет сказать. «Я имею в виду то, что ты видел недавно. Это одна из таких вещей, пустяковая». Смущаясь, Найн поспешила закончить свою речь. «В общем, вот что я хотела сказать». Она неуклюже улыбнулась, но Хёнже только кивнул, не меняя безразличного выражения лица. Когда Найн наполовину опустошила бутылку воды, Хёнже, который все это время оставался рядом, встал, так и не задав ни одного вопроса. Он сказал, что ему пора на дополнительные занятия. Найн как-то не поверила, что он говорит всерьез, поэтому спросила его, «Ты уходишь?» «Да, ухожу». Неужели он действительно просто так уйдет? Хотя видел, как ее схватил за горло тот самый страшный старшеклассник. Найн не знала поблагодарить Хенже или обвинить в равнодушии. Ее чувства метались. Она проводила парня взглядом. Глядя на его удаляющуюся спину, она подумала, что что-то здесь не так. Это определенно было странно. Уйти, не предложив пойти вместе, было совсем не в духе Хендже. Как будто у нее и так было мало проблем, а тут еще и друг добавил новую. Почему все проблемы, заботы и тревоги наваливаются разом? Как бы было хорошо, если бы одна решилась, а другая появилась через некоторое время? Но Найн знала, что все происходит одновременно, резко и беспорядочно, истощая терпение и силы. Единственный выход — быстро справляться с текущими проблемами, прежде чем появятся новые, еще более серьезные. Было бы лучше вообще не знать то, что знала она. Но что поделаешь, если уже знаешь? И не можешь сделать вид, что не знаешь. На стойке для велосипедов все еще висела листовка с портретом. Короткие волосы, густые брови, длинные глаза без двойного века. Рост 177 сантиметров. Вес 63 килограмма. Вышел из дома в 21.40. В школьной форме и белых кроссовках Nike. В последний раз был замечен на перекрестке в 2207, после чего исчез. Ему было 17 лет. Значит, сейчас... «Должно быть девятнадцать, если бы он был жив. Если бы он был жив, ему бы исполнилось девятнадцать». Он бы, как и сверстники, ходил на курсы, учился допоздна, жаловался на жизнь, а потом садился за стол и снова принимался за учебу, чтобы подготовиться к поступлению в университет. Найн долго стояла перед листовкой, запоминая приметы по квуну чтобы можно было нарисовать его с закрытыми глазами, чтобы при необходимости описать его, как если бы видела его прямо перед собой. Когда Найн сидела, прислонившись к спине мог, она видела впереди бесплодную землю, на которой не росла трава. Хотелось бы верить, что кто-то однажды взрыхлит почву среди спутанных сорняков и полевых цветов и превратит в плодородную. Глядя на это место, Найн сказала, Это все еще догадки. Когда кто-то пропадает на два года, обычно считают, что он умер. Но когда я увидела выражение лица Квон я подумала, что лучше бы мне не знать правду. Почему я это узнала? Ведь я ничего не могу сделать. Найн чувствовала себя жестокой. Моя мама всегда говорила, что все, что происходит в этом мире, предопределено. «Раз это произошло, значит, так должно было быть», — ответила Кымок. «Нет. Жестоким был этот мир. Мама говорила, что не стоит слишком грустить и переживать. Что бы ни произошло, если можно это проигнорировать, то так и надо поступить. Никто не сможет тебя упрекнуть, если ты сделаешь вид, что не заметила. Я тебя не заставляю». Кымок была права. Стоит сделать вид, что она ничего не знает. Все равно никто не поверит словам Найн. Чтобы доказать, что здесь похоронен человек, и его убили не случайно, ей придется приложить больше усилий, чем другим. Даже если она будет кричать до хрипоты, ее могут так и не услышать. Борьба может закончиться только болью и ранами. На самом деле именно этого Найн боялась больше всего. Как так могло совпасть? Кэмок оказалась внутри дерева. Пак умер рядом с ней. Так еще и оказалось, что Найн может слышать голос Кэмок. Кажется, будто все было подстроено заранее. Совпадение. Удобное оправдание. Но на самом деле это грязное слово ничего не решало. По просьбе тренера Найн составляла список с датами рождения учеников в кабинете директора Додзё, и случайно заметила под столом фоторамку. Она лежала фотографией вниз и была покрыта толстым слоем пыли, будто ее давно не трогали. Кабинет всегда был полон старых вещей, о существовании которых забыл даже сам директор. Вещей, которые не выбрасывались, но о которых и не заботились должным образом. Подарки от детей из Дудзе. Кружки с благодарственными надписями от родителей были погребены под слоем пыли. Найн подумала, что в рамке, наверное, групповое фото с какого-то соревнования, но что-то не давало ей покоя. Руки так и тянулись перевернуть рамку. На фото Найн увидела старшеклассника Сокгу. Он выглядел моложе, чем сейчас, на шее у него висела золотая медаль, а по бокам от него стояли двое парней с букетами цветов в руках. Оба были одеты в форму средней школы Сонён. Ученик с большими глазами без двойных век и ученик радостно вскинувший руки вверх. Ученик с большими глазами выглядел точно как на фотографии на листовке. А ученик, поднявший руки, устремил в камеру совсем не тот суровый взгляд, которым недавно одарил Саму Найн. На фотографии были запечатлены Ким Сокгу, Пак Вону и Квон Тохен. Увидев это фото, Найн подумала следующее: Если бы Пак Вону и Квон Тохён действительно втайне были близкими друзьями, то Квон Тохён, услышав от Найн, что Пак Вону дружил с ним, сначала бы разозлился, что секрет узнали, но потом бы спросил, откуда ей это известно. Однако Квон Тохён не спросил. Он посчитал слова Найн пустыми и не стоящими внимания. Он будто полностью исключил вероятность того, что его близкий друг мог быть жив а значит, и говорить о нем не стоило. Совпадения случаются, как будто караулят нужного момента, выжидают время, а потом информация внезапно всплывает наружу. Будто мир действительно так устроен. Факты прячутся до последнего. В обычное время их не видно, а потом раз — и вдруг появляются. Как же это подло.